Глава 20. Контратака. Талуры на звук выстрела отреагировали по-разному. Кто-то ломанулся прочь прямо на группу аршира. Кто-то напротив решил дать бой и схватился за оружие. Прямо над головой промчался камень, выпущенный из пращи. В ответ я выстрелил из Глока, поразив прачника в грудь. Тут же другой метатель попал снарядом в Малура, от чего тот рухнул на землю. Следующий мой выстрел завершил серию бросков камнями. Больше прачников на глаза не попадалось, так что патроны я решил не тратить, их у меня ограниченное количество, лучше поберечь. Один из столуров яростно бросился ко мне. Уклонившись от его удара, я рубанул ему топором по ноге, лишая подвижности. Акшера добила рогатого, засадив кинжал ему в глазницу, а я уже мчался к следующему врагу. Огромный талурат отшвырнул от себя лунную кошку, попытавшуюся ударить его копьем, лишив ее оружия. Но закончить начатое не успел, свалившись с пробитой моим топором головой. «В бой! Нечего рассиживаться!» — крикнул я Малурке и протянул руку, помогая ей подняться на ноги. «Да, вожак!» — Ее голос дрожал. Ей было страшно или неловко, но сейчас не до чужих внутренних переживаний. Совсем рядом Талур повалил одного из моих союзников и собирался размозжить ему голову деревянной дубиной. Пришлось потратить еще один патрон на противника. У остальных, на первый взгляд, проблем не возникло. Пятерых Талуров уже убили, поразив копьями. Еще семеро оказались окружены превосходящим числом Малуров, так что их участь предрешена. Через минуту не осталось никого. Итого, минус еще 19 Талуров. Текущий прогресс. 120 из 463. Мало, слишком мало. Это только четверть от всей армии Степана. Из хороших новостей. Никто из нас не погиб. Лишь один малур, тот самый, кого сбил камень прачника, был ранен. Несмотря на протесты, я приказал раненому возвращаться в деревню, а остальным отправляться в путь. Нужно захлопнуть ловушку. Но торопились мы зря. К моменту, когда мы добрались до второй группы, дело было уже кончено. В группе Аршира на руку сыграл элемент неожиданности. Талуры не ожидали атаки спереди и потеряли половину воинов прежде, чем поняли, что на них напали. А добить остальных оказалось несложно. Текущий прогресс. 142 из 463. Рад, что вы справились, улыбнулся я. Все обернулось хорошо, вторая группа отлично обошлась и без нашей помощи. «Они слабы!» – зло сплюнул Аршир на тело одного из талуров. «Трусы, которые цепляются за свои жизни! Земля обнимет каждого из них! Нужно встречать этот момент без страха!» «Красиво сказано!» – одобрил я и хлопнул своего заместителя по плечу, а сам взглянул на целую кучу трупов. Я смотрел на тела и все отчетливее осознавал, что мне абсолютно плевать на них. «Ни совести после стольких убийств, ничего-то похожего я не испытываю». «Ник, теперь возвращаемся?» спросила Кшера. «Нет, мы идем дальше. Отправимся прямо к лагерю врага». «Зачем?» нахмурилась девушка. «Разве мы не одолели их? Разве они теперь не побоятся к нам прийти?» «В таком случае стоило оставить нескольких в живых и отпустить», вмешался Аршир. «Так они бы посеяли страх». Страх — это хорошо, но Степана таким вряд ли испугаешь. Сейчас мы победили потому, что противник нас недооценил. Не знал, что вы используете оружие, и не предполагал, что на стороне Малуров окажется кто-то вроде меня. Но это преимущество будет у нас недолго. Мы уничтожили лишь четверть его армии. Если промедлим, то он в итоге задавит нас числом. Говорить Малурам, что завтра истекает срок, поставленный Аргейтом, я не собирался. «Да и зачем? Я же теперь вожак. Моё слово – закон. Если я говорю, что мы должны немедленно выступить, значит так оно и будет». Не став зря тратить время, уже через несколько минут я повел союзников к лагерю Талуров. Планировал добраться туда до заката, перевести дух, после чего устроить ночную диверсию. И первая часть плана вполне получилась. У нас вышло добраться до лагеря Талуров незамеченными – после чего я скомандовал отдыхать, предварительно распределив смены дозора, а сам направился на хорошо знакомый пригорок и, затаившись, принялся наблюдать за происходящим в лагере. На первый взгляд изменилось не так уж много чего. Разве что Талуров стало предсказуемо меньше. Но стоило присмотреться повнимательнее, как стало заметно, что в лагере царит нервозность. Талуры то и дело поглядывали в сторону, где находился Аркия ожидая возвращения группы с добычей, но то и не было никаких вестей. В конце концов я увидел, как Степан покинул палатку. Я отлично помню, что стрелял в него, но издалека тот не выглядел раненым. Возможно, все дело в том, что на нем в тот момент была какая-то броня, которую я не заметил. Он указал в сторону Аркьяшара, после чего собралась небольшая группа из полутора десятков талуров и быстрым шагом отправилась в указанном направлении. лишь ухмыльнулся и поспешил вернуться к лагерю у основания холма. «Аршир, восстановил силы?» «Да, вожак». «Отлично, тогда для тебя есть работа». Враг отправил в Аркьяшар небольшую группу талуров. «Они далеко не уйдут». «Мне даже объяснять ничего не пришлось». Аршир и так понял, что я собираюсь ему поручить. «Дай им все таки отойти чуть подальше. Пусть пройдет еще какое-то время, прежде чем враг хватится пропажи второй группы». Почти сразу после моих слов, бывший вожак Прайда собрал половину бойцов, и они бегом направились на перерез Талуром. А я поднялся наверх и вновь занял позицию на вершине холма, продолжая размышлять, как лучше всего будет покончить с Талурами одним ударом. «В другой ситуации я бы попробовал взять их из измором, откусывая от армии Степана по кусочку. Но время не на моей стороне, а значит, нужно действовать быстро и решительно». «Их так много!» – тихо произнесла Кшера, присаживаясь рядом. «Как ты собираешься справиться с ними всеми?» «Диверсия!» – немного подумав, ответил я. «Нужно устроить диверсию? Да такую, чтоб они дрогнули! Магазин!» Очень надеюсь, что у тебя найдется что-нибудь полезное. Степан нервничал. Покорение этих земель, которое шло так гладко, внезапно получило серьезные осложнения. Вначале тот паренек, который сбежал, затем странный костер. Степан предчувствовал, что это ловушка, поэтому отправил туда существенный отряд, состоящий из чуть более сотни талуров, четверть армии. Они совершенно спокойно должны были сокрушить любого врага, но от них все еще не было вестей. Стоило отправиться туда самому, фыркнул он и, разъяренно зарычав, опрокинул стол с корявыми картами, которые он составлял сам по памяти. Находящаяся в его покоях обнаженная Малурка тут же втянула голову в плечи, боясь, что мужчина выплеснет гнев на нее. И от второй группы тоже пока нет вестей. Мог ли Коля быть к этому причастен? Спросил он у малурки, но дикарка, разумеется, не ответила. Эту кошечку он хорошо выдрессировал. И теперь она не раскрывала рта, а молча исполняла все, что он просил. Но одновременно с этим потерялась какая-то искорка. огонек. Возможно, ему стоит подыскать другую кошечку. Нет, зачем ему это? Да и как он смог бы перебить стольких врагов? Неведение раздражало Степана. Свежеватели каждый день докладывали ему о новых заболевших. Несколько десятков воинов уже не могут сражаться и отойдут в мир иной этой ночью. Завтра их число может удвоиться. У него в лучшем случае есть несколько недель на то, чтобы подчинить себе эту землю. Вырубить как можно больше деревьев, чтобы создать зону, где талуры могут жить, иначе через месяц у него уже не будет армии. Внезапный грохот совсем неподалеку заставил его остолбенеть на несколько секунд, а затем броситься к оружию. Подхватив автомат, лежащий неподалеку от кровати, Степан бросился на улицу. «Что случилось?» – рявкнул он на оказавшегося рядом свежевателя. «Мы не знаем, опустошитель!» – с опаской отозвался кровавый колдун. Степану жутко захотелось его ударить, но сдержался. «Не то время, чтобы наказывать подчиненного. «Ну так выясни, штаб тебя, пока я тебе самого на мясо не пустил!» Зарычал он на него. Грохот повторился. «Похоже на взрыв», — подумал человек. А затем из леса показалось нечто. Оно было гигантским, словно небоскреб. А затем по округе пронесся громогласный рев, заставивший Талуров дрогнуть. «Что это? Откуда оно взялось?» Это создание выглядело как монстр, но чем больше Степан смотрел на него, тем отчетливее понимал, что тот ему знаком. Дракончик Гром. Наконец в памяти Степана всплыл уже виденный ранее образ. Детская игрушка, которую он видел в рекламе много раз. Прямо сейчас над лесом возвышался Дракончик Гром из грёбаной рекламы. «Быть не может!» Оцепенение и ужас перед внезапной угрозой тут же улетучились. Как можно бояться детскую игрушку, которая не может существовать на самом деле? А раз ее не может существовать, значит... Это какой-то трюк. Уловка. Но талуры были слишком впечатлены увиденным. Многие в ужасе бросились бежать прочь из лагеря, даже не пытаясь дать отпор неожиданной угрозе. «Стоять!» – кричал Степан. «Он не настоящий! Это трюк!» Но все это было бесполезно. Внезапно появившееся создание перевешивало своим размером и рёвом страх перед опустошителем. Малуры нервничали. Их зрелище пугало так же сильно, как и наших врагов. И даже мои объяснения, что все это не настоящее, мало помогали. Для них дракончик Гром был таким же реальным, как я сам. «Твой бог очень страшный», – тихо прошептала Кшира, косясь на огромную голограмму, что висела в небесах. «В очередной раз я порадовался, что купил голографический проектор в магазине. Вот только энергии на производство чего-то настолько огромного и невероятного он тратит уйму. Чтобы поддерживать заряд нужное время, мне пришлось напрямую подсоединить проектор к костюму». Одного проектора оказалось недостаточно, чтобы составить правильный эффект, но тут меня выручил Аргейт. Я в очередной раз убедился, что он следит за мной, потому что вещь, которую он выставил в качестве лота, идеально помогла воплощению моего плана. Чуть впереди нас я выставил мощную акустическую систему, которая обошлась мне в 5 сотен очков прогресса и вместе с покупкой еще некоторых полезных мелочей увела баланс очков в минус. Но сейчас меня это не волнует. Если я выполню задание, то покрою долг, а если нет, то какая разница? Я тогда не смогу вернуться домой и помочь Лиле. Баланс. Минус 234 ОП. У меня возникла проблема лишь в том, что проецировать, используя голографический проектор. Но тут в дело вмешался случай. У меня на телефоне стояла игра, сделанная в рамках рекламной кампании серии игрушек «Дракончик Гром». Стояла она там, потому что Лили в нее играла и убедила меня тоже ее установить, чтобы получить какие-то внутриигровые бонусы. Я вытащил из игры видеозапись с дракончиком, которую проектор перевел в трехмерный режим и даже заставил образ двигаться, повторяя за анимациями персонажа игры. А как бонус прилагался рёв который, впрочем, пришлось подкрутить в эквалайзере, чтобы тот звучал более грозным. В итоге над лесом Хектаса появился настоящий гигантский дракончик Гром и одним своим видом и рёвом вверг в ужас местных дикарей. Маркетологи этой игрушки должны быть в восторге или в ярости. Хорошо, что подать на меня в суд не могут. Талуры отреагировали предсказуемо. Решили бежать со всех ног. Лишь малая группа врагов стояла возле Степана, слушая его приказания. Но это не важно. Главное, что прочь от ужасающей угрозы побежала основная часть войска. «Что теперь?» – спросила Кшера. «А теперь мы покажем им преисподнюю», – ухмыльнулся я и показал девушке дистанционный взрыватель, что держал в руке. «Как же Аргейт любит взрывчатку!» «Но мне сейчас это только на руку!» Я нажал на кнопку, и секунду спустя послышался едва слышный в реве дракона хлопок. А затем яркая вспышка света разрезала ночную мглу в противоположной части леса. И это было лишь началом. Жалкий хлопок вряд ли кого-то ранил. Но то, что должно случиться дальше, все изменит. Бах! Прогремел новый взрыв, запуская цепную реакцию зажигательных бомб, которые мы незаметно устанавливали 4 часа. Они вспыхивали одна за другой, превращая лес в филиал ада. Талуры сгорят заживо или задохнутся. Я сделал все, чтобы в итоге они оказались окружены огненной стеной. Единственный недостаток этого плана в том, что лесной пожар легко может выйти из-под контроля. И все же я решил пойти на этот риск по двум причинам. Первая – большая водная сеть рек. Вся долина была испещерена притоками реки, по которым мы сюда добрались. Вторая – в скором времени должен начаться дождь. Даже когда мы добирались сюда, я без труда различал на небе свинцовые тучи, которые, скорее всего, к утру хлынут на нас потоком. Этого должно хватить, чтобы потушить разгорающийся лесной пожар. Лишь малая часть Талуров осталась в лагере, а значит у нас есть возможность совсем покончить здесь и сейчас. Нельзя дать Степану уйти, ведь он может вернуться на запад и собрать новое войско, а без главаря вряд ли Талуры сунутся в эти леса. Вперед, сказал я. «Ударим, пока они в ужасе, но действуем быстро. Если будем медлить, окажемся в огненной ловушке». Никто из присутствующих не возражал. Большую часть пути мы старались преодолеть скрытно, и было это не так уж и сложно. Достаточно лишь зайти к оставшимся в лагере Талурам с фланга, пока с одной стороны у них голографический дракон, который пропадет меньше, чем через минуту, а с другой набирающий силу лесной пожар. Текущий прогресс. 201 из 463. Текущий прогресс. 207 из 463. Текущий прогресс. 225 из 463. Талуры умирали в огне один за другим, а их крики и вопли порой перекрывали рев дракончика грома. И как же я был рад этим воплям агонии. Ведь те, кто остался в живых слыша их, оказались сильно деморализованы. Когда оставшиеся со Степаном Талуры нас заметили, было уже слишком поздно. Я больше не стал экономить патроны и сразу открыл огонь, опустошив магазин меньше, чем за минуту. Целился в свежевателей, которые могли доставить кучу проблем. Пока менял магазин в глоки, нам на перерез выскочили несколько костиных псов. Одного уже по отработанной схеме атаковали два малура. Один копьем пригвоздил нежить к земле, а второй ударом каменного молота раскалывал кости. Двух других еще на подходе я уничтожил с помощью фотонного репульсора. Так это все-таки твоих рук дело, Коля! зарычал Степан, вскидывая автомат. На землю! крикнул я, но поздно. Земляк уже нажал на спусковой крючок и выпустил длинную очередь. Пули задели и Талуров, и одного из моих. Молодой Малур свалился с ног, заливая землю кровью, но никто не мог ему помочь. Я ответил по Степану ответным огнем, но тот успел скрыться за небольшим деревянным шалашом. Выстрелом из репульсора я заставил вспыхнуть укрытие земляка и выстрелил ему вслед, но безрезультатно, а оружие, потратив остатки заряда, отключилось. Тем временем вокруг меня уже закипел бой. Малуры и талуры сошлись в схватке не на жизнь, а на смерть. Я опустошил второй магазин, убив пятерых талуров. «Кшера!» — крикнул я девушке. «Возьми троих и направляйтесь к клеткам! Нужно вытащить пленных до того, как огонь нас окружит!» Девушка не хотела меня оставлять, но понимала, что мой приказ важен, и помчалась его исполнять. Я тем временем перезарядил пистолет и открыл огонь по превосходящим силам Талуров, попутно пытаясь высмотреть, куда делся Степан. Несмотря на то, что большая часть армии бежала от голографического дракона, в лагере осталось больше полусотни Талуров. «Вожак!» – послышался возглас, и чья-то рука толкнула меня. Это оказался рурак, бывший первый коготь и сын Шантры. Он толкнул меня с линии огня и в следующий миг сам оказался пронзён короткой очередью. Я моргнул. Понимание произошедшего пришло с запозданием, но когда это случилось, во мне взыграла злость. Рурак спас меня. Спас пожертвовав собой. Я перевел взгляд на Степана, который в данный момент сбросил магазин автомата и менял его на новый. «Сволочь!» – зарычал я и вскинул глок. «Щелк!» Выстрела не последовало. «Я же недавно перезаряжался. Мысли были путанными, но я попытался вспомнить, сколько выстрелов произвел после последней перезарядки. Точно больше десяти. В магазине пятнадцать патронов. Тем временем рука Степана уже тянулась к затвору. Я не успею перезарядиться раньше его». В отчаянной попытке я отбросил пистолет и схватился за топорик на поясе, метнув его, что есть силы. Но и Степан оказался не так прост. В последний миг он заслонился автоматом. Мужчина не пострадал, но его оружие пришло в полную негодность. Но это понял и он сам, отбрасывая бесполезный автомат. Закричав, я бросился к нему, пока тот не достал что-нибудь еще из своего арсенала, в котором имелся револьвер и двустволка. Но ничего из этого Степан достать не успел. Я оказался рядом с ним буквально в два прыжка и первым делом от души дал ублюдку в морду. Мужчина повалился, с его головы слетела накидка из шкуры лар Крима. Я кинулся на него, но Степан провел крайне подлый удар мне под колено ногой, от отчего я сам чуть не рухнул на землю. Он попытался меня ударить снова, на этот раз рукой. Но я перехватил его в запястье и врезал локтем в лицо, окончательно разбивая морду Степана в кровь. А ты крут, Коля! Крут! прохрипел он. Ну, чего тянешь? Прикончи уже меня, иначе обещаю. Я... Зря он так. Если раньше я сомневался, то теперь нет. Я отвел руку в сторону и притянул топорик. Вот так, давай! «Давай смеялся безумец, лицо которого заливала кровь. Но закончить начатое я не успел. Совсем рядом раздался оглушительный рык, а затем на поле боя ворвался здоровенный Крим, на котором восседал щуплого вида талур в кожаном шлеме. Издав что-то вроде боевого клича, всадник бросился прямо ко мне, видимо намереваясь спасти опустошителя. На пути у него оказался малур, который получил когтистой лапой по лицу, но несмотря на это ухитрился поразить копьем зверя. Всадник преодолел разделяющее нас расстояние буквально за пару ударов сердца. Я так и не успел закончить начатое, будучи вынужден перекатом уйти в сторону. Лар Крим чуть не откусил мне голову в прыжке, но в итоге лишь пострадал сам. Я успел подрубить ему лапу топориком. И теперь прихрамывающий зверь Скаля Клыки пытался меня обойти, а его всадник покрывал меня ругательствами и обещал мучительную смерть. Пока я готовился отразить атаку зверя, рядом со мной появился Аршир с копьем в руках, а следом за ним и еще два Малура. Зверь и его всадник тут же почувствовали себя в меньшинстве. «По моей команде», — шепнул им я. «Аршир, на тебе всадник. Остальные заходим с разных сторон». Больше никто не проронил ни слова. «Сейчас!» — крикнул я, и вся наша четверка бросилась в разные стороны, сбив зверя с толку. Всадник повернул его голову в моем направлении и очень зря. В следующий миг два Талура поразили копьями Ларкрима с двух сторон, а Аршир вонзил копье в спину всадника. Раненый без наездника Ларкрим зарычал и принялся отступать, после чего бросился прочь, оставляя после себя кровавый след. Но никто из нас и не думал его преследовать. «Степан! Где Степан?» – опомнился я. Бой закончился, и в схватке мы потеряли почти треть малуров, которых я вел с собой. Большая потеря, но учитывая, какое сокрушительное поражение понесли противники, это можно считать малой кровью. «Где он?» — кричал я. «Найдите опустошителя! Быстрее!» Малуры, несмотря на усталость и ранение, тут же рассредоточились по лагерю в поисках моего земляка и одновременно с этим вернулась к Шэра, ведя за собой плененных Малуров. Его нигде нет! Спустя пару минут доложил мне аршир. Дерьмо! выругался, я бросая взгляды на зарево пожара, который с каждой минутой набирал обороты. «Ник, надо уходить! с тревогой сказала Кшера, осторожно касаясь моего плеча. Да, надо. После небольшой паузы согласился я. «Уходим! Быстрее! Иначе рискуем остаться тут и задохнуться в дыму!» Никто не возражал, но малуры твердо решили, что тела погибших нужно забрать с собой. Их нужно придать земле, не позволяя диким зверям растащить на куски. Покинуть смыкающееся вокруг лагеря Талуров огненное кольцо мы успели едва-едва. Задержись мы еще минут на десять, и дела оказались бы плохи. Но нет худа без добра. Уже через полчаса пути небо, словно ощущая наши тревоги, разродилось дождем. Вначале это были мелкие капельки влаги, которые затем переросли в настоящий поток воды, хлещущий с небес. Но вовсе не это было самым приятным. Задание категории H+, выполнено. Согласно пункту 7.3E, в текущем вызове больше не может быть выдано заданий данной категории – Очки прогресса 2766.